Глава 47 В комнате было темно, но падающего из окна через шторы света уличного фонаря Светлане было достаточно, чтобы рассмотреть прямо над собою тень и еще руку, тянущуюся к ее лицу. Все еще ощущая острую опасность, Света действовала машинально. Она быстрым и точным движением эту руку перехватила, схватила ее своими черными пальцами намертво, когда та была уже в нескольких сантиметрах от ее лица и на секунду или на две силы ее руки и руки, которую она схватила, сравнялись, и что-то капнуло Свете на лицо. И тут же еще одна черная рука появилась над нею, но и эту руку Светлана успела поймать. Все это происходило в полной тишине. не она, не пришедшие в ее спальню человек, видимо, не хотели шуметь. Он был большой, он стал наваливаться своим весом, наваливаться, пытаясь пересилить ее. Но Светлана давно не была той девушкой, которую легко было одолеть, Она почти без труда, только чуть участив дыхание, удерживала руки человека, а потом, сообразив, что он не так уж и силён, согнула в колени ногу, уперлась ступнёй ему в живот и с усилием разогнула её. На лицо ей опять что-то капнуло, на левую щёку. Но человек вместе с её одеялом отлетел от девочки и с грохотом свалился на пол, как раз между её кроватью и кроватью братьев. А у Светланы замерло сердце. Ей показалось, что этим грохотом он разбудит близнецов и напугает их, но она не кинулась к близнецам. Света вскочила и сразу полетела к своему письменному столу и включила настольную лампу. «Папа?» Она не могла поверить своим глазам, но перед нею на полу с ее одеялом на ногах сидел ее отец. Отец жмурился с просонок и закрывался от Света лампы рукою. Он был раздет и был без своих костылей, Хмурился и озирался по сторонам, как будто не понимал, что тут произошло. Света подошла к нему и спросила довольно строго. «Папа, что ты тут делаешь?» Он, все еще щурясь от цвета лампы, сначала посмотрел по сторонам, потом поднял на нее глаза и вместо ответа спросил немного растерянно. «А где мои костыли?» Света не знала, что ответить. Костылей в комнате и вправду не было. Она подошла к отцу, все еще сидевшему на полу, И стала забирать у него своё одеяло. И вдруг наступило на что-то. Это что-то покатилось под её кровать, но Светлана нагнулась и подняла с пола маленький медицинский пузырёк из коричневого стекла, влажный от какой-то маслянистой жидкости, несколько капель которой упали на пол. Света оглядела эту вещь. Но в ней не было ничего необычного, а на полустёртой этикетке невозможно было прочесть хоть что-нибудь. «Папа, что это?» Девочка показала отцу пузырёк. «Что? Это?» Он попытался взять из рук Светланы пузырёк, но Таня отдала его, а продолжала держать прямо перед лицом отца. И тогда он сказал просто почти обыденно. «Это? Это яд». «Яд?» — девочка опешила. «Какой ещё яд? Где ты его взял?» Но отец ответить не успел. Дверь в комнату открылась, и на пороге появилась Иванова. Оглядев раздетую Свету и сидящего на полу отца в нижнем белье, она спросила. «Светлана, у вас все в порядке?» Ее взгляд выражал бог знает, какие мысли и подозрения. И если до этого девочка была удивлена или даже огорошена, то тут из-за этого взгляда Ивановой она еще и разозлилась. Разозлилась и сказала сиделке строго «Идите к маме». Иванова не стала с нею спорить, даже отвечать ничего не стало Она просто недовольно поджала губы и вышла из комнаты. А девочка подошла к отцу и стала его поднимать с пола. «Давай, Пав, вставай». Я отведу тебя в комнату». Она пока не хотела приставать к отцу с расспросами, хотя вопросы у неё уже были. Её так и подмывало спросить, почему отец пришёл к ней ночью с ядом, откуда он его взял. Она всё это спросит. Спросит, но попозже. Сейчас же у неё стала гореть щека, на которую попала жидкость из пузырька, а ещё Светлана хотела вытереть коричневые капли, что остались на полу. А то, не дай бог, близнецы встанут, в них наступят. Она довела отца до его комнаты, до кровати. Хотела уложить, но он вдруг взял одежду и стал одеваться. Девочка поняла, что у них будет сегодня разговор, и пошла в ванную, смыть ту дрянь со щеки, которая раздражала ей кожу. Потом она взяла тряпку, вернулась в спальню, вытерла капли с пола, натянула треники и олимпийку, в которых ходила дома. На кухне у папы уже закипал чайник, и она пошла туда, к нему. Пошла, не надев на свою левую руку перчатку. Она больше не собиралась скрывать черноту. Отец сидел за обеденным столом, какой-то уставший, потерянный. Чайник уже закипел, но он его не выключал, не замечал его. А Света села напротив папы и поставила на середину стола маленький коричневый пузырёк, к которому она нашла у отцовской кровати крышечку. Девочка посидела несколько секунд молча, потом встала, выключила чайник, села за стол и спросила. «Папа, откуда у тебя это?» Она спрашивала это таким тоном, как будто это она родитель, а её отец ребёнок. Отец вздохнул, поглядел на пузырёк и ответил. «Не могу точно сказать». «Это как?» — искренне удивилась Света. «Это почему?» «Ну, не помню я точно. Всё как-то смутно». Он стал тереть щетину на подбородке. «Баба есть одна». «Что за баба?» — заинтересовалась девочка. «Мерзкая баба. Я встретил её на улице, пару раз встречал. Вот она мне и дала эту дрянь. «Мерзкая баба дала тебе эту дрень и она сказала тебе, что это?» «Да». Отец несколько раз кивнул. «Сказала. И сказала, что с нею нужно делать». «И что же?» «Нужно капнуть одну каплю в еду», — как-то буднично произнёс отец. «Она сказала всего одну каплю». «Одну каплю в еду? Но ты же не капнул в еду, ты...» Света не договорила. «Я не мог капнуть в еду. Ты сама её готовила». «Папа!» — вдруг повысила голос Светланы. «Папа! Почему ты был должен мне капнуть это в еду?» Отец поднял на свою дочь глаза, и в них девочка увидела опустошение, смятение. Он молчал, но она и без слов поняла, что папа не знает, почему делал это. «Ты долго готовился?» Света и сама не знала, почему задала этот вопрос. Может быть, потому что хотела знать, зачем? Зачем отец это сделал? Зачем пришел ночью в ее спальню с ядом? Нет, я просто несколько дней всё время думал о тебе и о яде. Думал обо мне. ага всё время. На работе и дома. Даже спал плохо, даже с таблетками. И с ними не спал, думал о тебе. А что ты думал? Что-нибудь плохое? Эта баба сказала, что ты сильно изменилась за последнее время. Что у тебя появилось много секретов от меня. И что, по Девочка даже возмутилась. Я же взрослею. Я должна меняться, я становлюсь взрослой. А деньги, а эти монеты, а браслет у тебя в столе? Отец поначалу как будто оправдывался. Теперь же в его голосе всё отчётливее слышались нотки упрёков. «Папа, ты мог бы спросить?» — воскликнула Светлана. «Света?» — почти в тон ей отвечал отец. «Я тебя спрашивал, всё время спрашивал. И про монеты, и про нападение в парадной, и про школу, и про твоего нового друга. Но ты только отмалчивалась. «Я только видел, что ты прячешь от меня новую дорогую одежду, золотой браслет, кровь на подушке». Он ткнул пальцем в её левую руку. «Эти перчатки твои. Я до сих пор не знаю, почему на тебя напали. За что пытались убить этого твоего долговязого дружка? Ты ведь ничего не говоришь, не говоришь ни мне, ни следователю. Отмалчиваешься, хотя и он, и я видим, что ты что-то скрываешь. Почему у тебя всё время постельное бельё в грязи, в крови, что ли? Что ты делаешь по ночам, когда меня нет дома?» «Я ничего такого не делаю». Теперь Светлане пришлось оправдываться. «Мне кажется, ты всё время что-то делаешь. Творишь что-то за моей спиной, ничего мне не говоришь, постоянно прогуливаешь школу. Ты даже первую монету продала через отца Серафима, ничего мне не сказав. Откуда у тебя столько дорогих вещей? Ну, допустим, ты нашла монеты. Но как ты додумалась пойти к Мельнику? О чём ты с ним говорила? Ты вымогала у него деньги? Ты ему что, угрожала?» Светлана сначала молчала. Она поняла, что во многом, во многом отец прав. но ну, это глядя с его стороны, конечно. «Я ничего у него не вымогала. Я ему не угрожала», — наконец ответила она. «Не угрожала? Вот его адвокат просил меня больше не подсылать к нему тебе. Скажи мне, я тебя к нему подсылал?» Она не ответила. «Да». «Да, папа имел право на все эти вопросы знать ответы. Но вот только она не могла». Не могла взять и всё рассказать ему. Она и сама далеко не всё понимала. После паузы, так и не собравшись с духом, чтобы рассказать ему хотя бы то, что она знала, в чём она была уверена, Светлана произнесла. «А как же ты пришёл в мою комнату без костылей?» А он опять посмотрел на неё растерянно и предположил. «Может, я приполз?» Он даже не знал, не помнил, как добрался до её спальни. «То есть ты даже не помнишь?» «Мне снился сон». Кажется, это был сон. Она говорила мне, что делать. «Она? Это баба?» «Да, я почти всё время слышал её голос. Она говорила, что ты ведьма, что ты выросла, и что я и мама и близнецы тебе теперь только мешают, и что ты ждёшь момента, чтобы убить меня, потом избавиться от матери, но ну и от близнецов». «Папа, ты что, поверил во всё это?» Светлана была возмущена, что её отец был такого мнения о ней, по-настоящему возмущена. Отец поглядел на неё устало и произнёс. «Она сказала, что в тебе произошли изменения». Он взглянул на её уже почти чёрную руку, которую Светлана держала перед собой на столе, и девочка согласилась. Да, эту черноту можно было истолковать как изменение. Ещё какое изменение. А хоть и изменение, какого хрена это должно касаться какую-то бабу, которую отец встретил на улице? Всё равно она была обижена на отца. Ей было очень неприятно, что он спрашивал у каких-то баб на улице, что ему делать с дочерью. «Па, и ты, чтобы оградить от меня маму и близнецов, ты попросил у неё этот...» Света указала на пузырёк. «Ничего я не просил. Она мне его сама принесла». «Сама? Как это?» «А так. Она сама ко мне подходила, про тебя расспрашивала. Это было несколько раз», — сказал отец. А в последнюю нашу встречу она дала мне это. И сказала, что если я тебя не убью, то ты меня убьёшь. И тут у Светланы стала вырисовываться мысль. А что это была за баба? И почему она лезла к папе? И почему хотела убить её? Светлана всё ещё не понимала и вдруг спросила. А это баба слепая? Отец как-то сразу оживился. Глаза у неё без зрачков, но она только выглядит слепой. На самом деле она всё видит. Она жирная, такая вонючка, с нечесанными космами и с палкой ходит. Да, ходит с клюкой. Патла немытая, накрывает их грязным платком, — вспомнил папа. А ты что, знаешь её? Немножко. Светлана подняла глаза к потолку. Как-то, само собой, в этой ночной обстановке, тут, на кухне, за кухонным столом, в девочке начала просыпаться злость. Эта слепая старая тварь, Уроды с ножнами в парадной, еще неприятные люди с пистолетом в машине, а еще чуть не забыла о визите к ней прямо в квартиру, про труп под кроватью. Опять же элегантная дама, представленная к ней кем-то. У всего этого должна быть причина. Должна быть. Должна быть. И должен быть тот, кто все это затеивал, устраивал, может быть, даже платил деньги. И того, кто затевал все эти страшные дела, ей необходимо было найти». Они ведь и Влада порезали, и до папы добрались. Судя по всему, Света им очень-очень не нравилась. Но почему? Она ведь никому ничего плохого не делала. И если делала, то уж точно не по желанию. Она сидела за столом и всё больше злилась. Ей нужно было найти того, кто хотел её убить. А тут на кухне появилась Иванова. Она встала у входа и спросила. «Я налью себе чая?» Девочка убрала со стола маленький коричневый пузырёк, заодно и спрятала свою руку от глаз сиделки. Нечего ей на неё глазеть. И произнесла. «Конечно». И уже обращаясь к отцу, сказала. «Пойдём, папа, я дам тебе таблетку и уложу спать». Отец без слов с трудом поднялся на ноги. Светлана протянула ему костыли. И они вышли в коридор, а там папа остановился и произнёс. «Светка?» «Да, папа». Она поглядела на него. «Я ничего, ну всего этого, не хотел. Это всё как-то само, словно во сне было. Это всё из-за этой бабы. «Я знаю, па», — ответила девочка.